Глава 49. Просыпаться было приятно, тепло и уютно. Я завозилась, запуская пальцы в мех и неожиданно открыла глаза. Мех? Я боком лежала на медвежьей шкуре перед очагом и лицо припекало от близкого огня. Я медленно провела ладонью, взъерошив мех. Почему моя тонкая белая рука превратилась в распухшую красную клешню. Кожу соднило, словно после обморожения. В спине росло напряжение, но она так затекла, что я её почти не чувствовала. Свитера на мне не было. Я укрыта чужой курткой. Позади кто-то тихо и горько плакал и ронял частые слёзы на моё голое плечо. Чёрт побери! Я попыталась встать, Разогнула затёкшую руку, и её прострелила болью до запястья. Я застонала и плюхнулась обратно. Между лопаток проснулась боль. Всё сильнее разгоралась с каждым движением, и я пожалела, что проснулась. Всхлип сменился аханьем, и меня подхватили чьи-то руки. Добрые и мягкие, женские руки. С таким состраданием прикоснуться может только существо, не лишённое эмпатии. Значит, не Оксана. «Ольга — Ольга! — прохрипела я, пытаясь повернуться. — Не смогла. «Тихо — Тихо! — зазвенел над ухом Ольгин испуганный голос. — Тебе нельзя вставать! Я оперлась свободной рукой в пол и перевернулась на живот. Только так смогла встретиться с Ольгой глазами. Её нос распух, а щёки мокрые от слёз. «Что случилось? Почему ты плачешь?» Она закрыла рот рукой, глядя на меня. «Из-за меня плачет?» «Точно! Меня ведь подстрелили!» «Всадили стрелу в спину!» Если бы на месте Ольги была Маринка или другая охотница, она бы не рыдала, а спросила, могу ли я драться. «Слава Богу, с охотницами я больше не общаюсь!» Лежать на животе было больно, мышцы на спине напряглись, боль пульсировала всё сильнее. Теперь какую позу не прими, легче не станет. Раны на спине самые нудные, будут ныть, пока не заживут. От тепла камина я разомлела, и от этого чувствовала себя ещё хуже. Куртка сползла, и Ольга попыталась набросить на меня свою шаль. — Не надо, — пробормотала я. По полированному полу скакали отблески огня. Но комнату скрадывала темнота. Я не сразу заметила, что мы не одни. На диване кто-то сидел. В полумраке угадывались только смутные очертания. Я поняла лишь, что это не Оксана и не Андрей. Заметив моё внимание, он шевельнулся, встал и подошёл к камину. Я вздохнула, уткнувшись лицом в ладони. Он присел рядом. «Как ты?» Он коснулся моих волос, убирая их от лица. «Где Андрей?» Глухо спросила я, прислушиваясь к боли. «Ещё немного, и мне придётся перевернуться. Терпеть её всё сложнее. Как я сюда попала? Я помнила только холод и как лежала в снегу, отдавая последнее тепло. Кто меня принёс? Кто вытащил стрелу? Что это? «Бескорыстная помощь или подготовка к дальнейшим развлечениям?» «Он на улице. С Оксаной», — сказал Влад, и я с облегчением вздохнула. Чтобы изменить положение, пришлось напрячься. Две пары рук попытались меня подхватить. «Тебе помочь?» Я мысленно послала их к чёрту, передохнула, чувствуя пульсирующие мышцы, подтянула ноги и смогла сесть. Лоб стал мокрым от пота, а жаль Ольге пришлась очень кстати. Я прикрылась ею спереди. «У меня были ранения в спину», — заметил вампир. «Сначала сложно, но потом ничего. Хорошо на себе моя куртка была, иначе дырка получилась бы приличная». «Да, повезло. Владик хотел успокоить, но я почему-то облегчения не почувствовала». «Кто меня сюда принёс?» «Андрей, стрелу я достал. Неприятно, но ничего серьёзного. Посидишь пару дней на обезболивающем». Влад пошарил в кармане и вложил мне в ладонь наконечник от стрелы. «Как талисман тебе? На память!» Я выронила наконечник в мех. «Где мой свитер?» Он валялся в углу, разрезанный и непригодный к носке. Я надела куртку и застегнула. Можно сказать, что одета я прилично. Я пыталась себя уговорить, что если не обращать внимания на боль, то она пройдёт. Самовнушение не сработало. Мне потребовалось отдышаться после того, как я оделась. «Ольге обязательно быть здесь?» — спросила я у Влада. «Я хочу, чтобы она ушла. Наверху безопасно?» «Пусть идёт». «Там моя комната». — сказала Ольга. — В смысле, я там жила. — Тебе лучше подождать там. Она не хотела уходить. Ей казалось с нами безопаснее, чем сидеть в комнате и мучиться от неизвестности. Но Ольга безропотно поднялась наверх. Я услышала шаги по деревянной лестнице. — Где остальные? — спросила я. Первым делом меня интересовал Лазарь. Я хотела знать, где эта сволочь. «Все по своим местам. Охотника послали осмотреться вокруг базы». «Зачем?» — нахмурилась я. «Что случилось?» «Оксана не доверяет своему дружку», — улыбнулся Влад. «Конфликт у них вышел. У тебя с ним что-то было?» «Я хотела огрызнуться. Не его это дело». Но промолчала и попыталась подобрать слова, чтобы убедить Влада мне помочь. «Вытащил же он из меня стрелу, чёрт побери!» «Знаешь, о чём они говорят?» Вдруг спросил Влад. «О чём? Твой муж так и не приехал. Оксана считает, что Андрей её предал. Он уверяет, что всё в порядке. Если Оксана не дура, то свалит отсюда в ближайшие пять минут. Судя по тому, что она разослала своих вампиров следить за дорогами к базе, А охотника идти по следу Андрея и искать его сообщников. Она так и сделает. Зачем ты это говоришь? Поставь себя на её место. Что будет дальше? С раненой уже ненужной охотницей и её подругой. Если Оксана решила срочно уносить ноги, мы с Ольгой станем обузой. В отличие от Лазаря, который мог ей пригодиться. Меня не испугали эти новости. Я так устала, что просто приняла это как факт. Влад стащил шаль с моих коленей и скомкал её в руках. Всё же нервничает. Это незаметно в поведении, но руки беспокойны. «Мне нравится твоя смелость», — сказал он. «Думаю, если бы у тебя был шанс, ты бы с Оксаной справилась». «Я завтра позвоню», — закончил он и поднялся. «Люблю смелых женщин». «Правда, не думаю, что ты со мной куда-то пойдёшь». «Угадал», — ответила я. Скомкуную шаль он сунул мне в руки. Только когда вампир вышел за дверь, я поняла, что она слишком тяжела для куска шерстяной ткани. Я развернула шаль и увидела свой пистолет. «Ну да, он же обещал вернуть оружие». Я едва успела прикрыть оружие, когда входная дверь снова хлопнула. Потянула сквозняком. Он приятно освежил после близкого огня. В сердце появился сосущий страх. Это был добрый знак. Я слишком буквально восприняла слова Влада, когда решила, что Оксана услала своих вампиров. Поэтому белобрысый стал полной неожиданностью. Я вздрогнула, глядя на него. Он заметил, что я держу руки под шалью, но, видимо, решил, что я греюсь. Следом вошла Оксана. Смерила меня оценивающим взглядом и резко спросила. «Где Влад?» Я не ответила, продолжая смотреть на вход. Андрей не появился. «Почему, чёрт возьми?» Я боялась двух вариантов. В первом Андрей убит. Во втором ушёл, не попрощавшись. Она прошла через комнату к луком и сняла свой любимый. «Пойди, найди Влада и открой окна» велела Оксана Белобрысому. Она не говорила «убить». Она говорила «открыть окно». Её любимая фишка, видимо. Наверное, считает, что это оригинально. Я сверлила взглядом затылок Оксаны, пока она возилась с луком. На улице громыхнуло, и мы обе вздрогнули. Вампирша даже присела, и вдруг со смешком выпрямилась. За окном на фоне ночного неба расцветали разноцветные вспышки фейерверков. Пробило 12 Город праздновал Новый год. Под следующий разрыв я сбросила шаль и поднялась. Получилось почти бесшумно. Лёгкий шорох утонул в разрывах фейерверка. Треск на улице стоял ещё тот. Небо в разноцветных огнях. Комнаты освещали блики от этих вспышек. Они бесновались на стенах и Белой парке Оксаны. Я старалась не обращать внимания на боль и тихо шла к вампирше. Нужно подойти как можно ближе».